Глава седьмая. Оставив инопланетян обсуждать их дальнейшие совместные действия, Виктоша, что называется, уселась на телефон. Андрейка на детской площадке уже вовсю осуществлял задуманный план. «Хочешь, открою великую тайну», – шептал он на ухо очередному приятелю. «Это страшная, страшная тайна». Если ты не исполнишь всё, что я тебе скажу, то не будет ни Супермена, ни Терминатора, ни кого ты любишь. Я, черепашек-ниндзя, и ещё покемонов, во-во-во, их тоже не будет. Никогда, никогда, никогда. А что надо делать, чтобы они были? Сначала поклянись, что не скажешь никому из взрослых, только детям. Но детям расскажи обязательно. И перепуганные Валерики, Славики, Костики клялись, чем угодно, и готовы были сделать что угодно, но ну, только чтобы мама не ругала. Лишь бы их любимые мультяшки всегда оставались с ними. Когда же они узнавали, что от них требовалось, то светлели ещё больше. Э, пожалуйста, говорили одни. Да сколько угодно, вторили другие. А ей так каждый вечер не доумивали третьи. С девчонками было и того проще. Ты очень любишь свою мамочку, интересовался Андрейка у одной из своих подруг, спрашивая, что же удивлялася она. А я знаю секрет, чтобы она всегда была здоровой, молодой и красивой. Врёшь. Не хочешь не слушай. Нет, ты скажи, что для этого надо? Сегодня такой волшебный день. Если в определённое время ты будешь думать о своей маме, то она всегда будет вот так только и всего. А Катьке можно про это рассказать? Обязательно. Секрет надо доверить всем ближайшим подругам для достижения фидекта, важно выговаривал Андрейка незнакомые слова. В каком-то взрослом фильме один э большой человек говорил это. И именно эти слова оказывали некое магическое действие, так как непременно повторялись при каждой последующей передаче секрета. Надо ли удивляться, что после таких разговоров скоро все подрастающее поколение городка и поселка знало, что в определенный день и час нужно просто подумать о своей маме. Некоторые наиболее продвинутые уже звонили своим друзьям и подругам в Москву и другие города, сообщая о филикой страшной тайне. Виктоша делилась подобной тайной со своими подругами из Тулузы и Нанта. С трудом преодолевая языковые барьеры, путаясь в склонениях, спряжениях французских глаголов, она просила всех в определённый день и час думать о своих мамах. La mission des pères, miss Amira говорила она и просила передать это всем, с кем только можно было связаться. ей удалось дозвониться до Юльки, которая отдыхала у бабушки в Крыму. Да кузин и подруг на Урале и в Украине, всех свои друзей и подруг она просила о том же. Так и иначе, но оба представителя новорождённой организации по контактам с внеземным разумом и спасению человечества люди в пижамах успешно справились с поставленной перед ними задачей. Назначенный день и час, все собрались перед маминым компьютером. Котёнок позволил программе просканировать свою сущность. В результате получилось двое владеющих мыслью, одному из которых были подвластны ещё и все компьютерные, телефонные и ретрансляционные сети. План котёнка основывался на его наблюдениях за землянами. из которых он сделал вывод, что маленькие земляне – детеныши, как он их называл – способны генерировать положительную энергию, особенно в тех случаях, когда думают о чем-то приятном. Так как вкусы у всех были разными, решено было предложить всем думать о мамах. Расчет оказался верным. Мысли о мамах вызвали бурю положительных эмоций. Котенок собирал их измениться. и передавал котенку программе. Она накапливала потоки положительной энергии и в нужный момент, воспользовавшись земными ретрансляторами, выпустила их в космос. К слову, будет сказано, по наблюдениям котенка в концентрации отрицательных эмоций вокруг Земли были повинны взрослые, к месту и не к месту дающие выход своим негативным эмоциям и низменным страстям, Если раздоры и конфликты на Земле не прекратятся, уничтоженные запасы отрицательной энергии могут вновь восстановиться. А если он достигнет критической массы. Котёнок устало вытянулся на кресле перед компьютером и прикрыл глаза. Виктор и Сос Андрийкой вопросительно уставились на него. Всё кончено. Услышали на него усталый голос. «Аура зла побеждена. Прощайте!» «Как прощайте? Почему прощайте?» Виктоша бросилась к нему. «Мы победили, ты понимаешь? Победили! Аура зла больше нет, нам нечего бояться, тебе нечего бояться!» «Да как же ты так говоришь? Прощайте! Ты отправляешься домой? Или что с тобой?» Котёночек, мой миленький, мой любименький, завопил Андрейка и схватил его на руки. Только не умирай, ты слышишь меня? Ну, пожалуйста, только не умирай. Оставь его. Ведь тошьу трудом узнала свой собственный голос по заимствованной программе. Настолько он был тих и глух. Он жив, но очень и очень устал. Вам придётся набраться терпения и ждать, но и после того, как он хорошенько отдохнёт и отоспится, он ещё долго не будет таким, каким вы привыкли его видеть. Сегодня он растратил практически всю свою силу и потребуется немало времени, прежде чем вы сможете поговорить с ним в лоб. Но он жив, он не умрёт, с надеждой переспросила Виктоша Почему я не слышу его дыхания, его биения сердца? Ты забываешь, что он не простой земной котёнок, утешила её программа. Подожди немного, уверяю тебя, теперь всё будет хорошо. Андрейка, с напряжением прислушивавшийся к этому диалогу, тронул Виктошу за плечо. "С ним, правда, всё будет хорошо?" спросил он. "Она не утешает нас?" "Ей можно верить", успокоила его Виктоша. Положи его на постель. Пусть спит. Андрейка аккуратно, почти не дыша, донёс котёнка на диван. Виктоша улыбнулась. Он был похож на новоиспечённого отца, получившего из роддома своё чадо. Такой же неуклюжий, такой же ошарашенный, но при всём при этом переполняемый чувством гордости и собственной значимости. Андрейка уснулась. аккуратно уложил котёнка на подушку и всё так же и два дыша улёкся рядом, поглаживая переднюю лапку своего питомца. Лапка чуть заметно шевельнулась. Андрейка просиял и с победным видом, как будто это было его личным достижением, взглянул на Виктошу. Она улыбнулась ему в ответ. Главное, он жив, умиротворённо проговорил Андрейка. И я даже рад, что теперь у него нет его волшебной силы. Фектош удивлённо посмотрела на брата. "Нет, конечно, жалко, что с ним теперь нельзя поговорить", поспешил успокоить сестру Андрейка. Ну и вообще, вздохнул он, вспомнив свою удивительную прогулку по лесу и фастфуд на поляне. Но самое главное, он теперь никуда не улетит. Он будет теперь всё время жить с нами, как обыкновенный котик, понимаешь? Виктоша кивнула. Теперь ему, наверное, надо дать имя, сказала она. Зачем? Андрей ко гладил котёнка и даже не смотрел на Виктошу. У него уже есть имя. И вот так всегда обиделась сестра. Её мнением даже никто и не поинтересовался. Но ей совсем не хотелось затевать ссору. И как же его зовут? только и спросила она. "Свин?" ответил брат, продолжая нежно гладить котёнка. "Как?" Виктоша так и подпрыгнула на месте. "Свин, не возьму темы" повторил брат и удивлённо посмотрел на сестру. "Чего ты ещё на тут прыгает?" "Ну, Андреенка." Виктоша не знала, как заставить брата изменить своё решение. Тебе не кажется, что это несколько грубо и вообще разве это имя теперь не сказанно удивился Андрей, он даже перестал гладить котёнка и сел на кровати. Ну ведь это мама так его назвала. Как только увидела, так и сказала: "Свин". Виктоша чуть былы не задохнулась от смеха. Да не свин, а сфинкс. Сфинкс это порода такая, понимаешь? Кошачьи породы есть: персы, сиамцы, ангорские кошки, а это сфинкс. Ну, вернее, мама думала, что это Сфинкс. А-а-а, разочарованно протянул Андрейка. А я-то думал, что имя. Я его так всегда называл, он даже привык и отзывался, когда было нужно. Ну, ведь это не имя, беспомощно пробормотала Виктоша. И пусть не имя, Андрейка махнул рукой и поудобнее устроился рядом с котенком. А у нас будет имя, мы его будем звать Сфинкс. Свинки, по-моему, хорошо, очень похоже на Френки. Значит, имя. У тебя вон тоже имя не имя. И вообще. Мама говорит. Он сладко зевнул и закрыл глаза. Нельзя, чтобы на одно имя поворачивала голову полдвора, закончила за него Виктоша и вздохнула. Ну что ж, Свинкс так Свинкс, сынки так Свинки. Она повернулась к программе. Никто не интересуется здесь моим мнением, пожаловалась она. Ты как? Что с твоим моим голосом? Я думала, машины не устают. Я не машина, я программа, сказала программа, и голос её уже был совершенно нормален. Мне надо перезагрузиться, и если всё в порядке, ты отправишь меня домой. Уже так скоро Виктоша была крайне разочарована и расстроена. Мне ещё предстоит привести помощь на планету, если ты помнишь, сказала программа, но уловив во взгляде Виктоши грусть и разочарование, добавила: Возможно, когда-нибудь мы ещё встретимся. Во всяком случае, я всегда буду помнить тебя, ведь теперь ты одно из моих. Я Виктоша грустно кивнула. Программа зарябила и исчезла. Через некоторое время на компьютере появился сигнал: идёт перезагрузка. Андрейка мирно посапывал рядом с котёнком, обхватив его кольцом своих ручек. Даже во сне он пытался защитить своего маленького друга. Виктоша задумчиво прошлась по комнате, выглянула в окно. Близилось утро. В светлеющей синеве все яснее и яснее проступали тени деревьев. Вот-вот первые золотые лучи польются на спящий сад, и многоголосый птичий хор запоет рассвет. Она вновь вернулась к компьютерному столу и села в кресло. Перезагрузка еще не закончилась, ведь Тоша положила руки на стол и опустила на них голову. Совсем недавно она также слушала рассветный птичий гомон, но тогда всё только начиналось. А теперь всё уже позади. Андрей оправ, одно хорошо, котёнок теперь останется с ними, и они будут любить его, очень будут любить и всегда будут помнить о том, что он для них сделал, то что для них, для всей земли. Ты кто ж они поднимаясь открыла глаза? Из-под кресла выглядывало что-то синее, не ту пояс от платья, не то. Она быстро опустила руку и подняла тоненькую синюю ленточку, где-то совсем недавно она видела точно такую же. Компьютер пискнул, сообщая о конце перезагрузки, ведь ктоша нажала Enter. Всё прекрасно, сообщила сходу программа. Пора домой. Тебе не будет трудно показаться мне ещё раз в виде Паука по расёнку и гусенице попросила Виктоша. Пожалуйста, улыбнулась Виктоша, программа и преобразилась в смешного паука, машущего своими передними лапками. Потом перед Виктошей по экрану забегал смешной маленький поросёнок с большим коровьим хвостом, оставляя за собой крахмальный след. А вот и важная гусыня с ней, с цыпленцами, перцы, пряности. По законам жанра сейчас у Виктоши должны были катиться слёзы, но она улыбалась, вспоминая, как они с Андреем-ка решили накормить паука колбасой, как поросёнок спрятался на террасе, они еле успели убрать все следы его пребывания, как она испугалась, приняв в темноте гусыню за змею. Спасибо. сказала она о программе, когда та вновь появилась на экране в виде Виктошиного двойника. И хоть я и не программа, и память моя не столь совершенна, я тоже всегда буду помнить тебя и всё, что с нами произошло. Давай свой код. Программа Виктоша махнула на прощание рукой, девочка наклонилась и поцеловала экран монитора. Так прощаются у нас Настоящие друзья, сказала она. Программа, понимающая, улыбнулась и послала Виктоше воздушный поцелуй. Экран потемнел, и на нем появились цифры и буквы и всякие прочие компьютерные символы. Виктоша начала нажимать клавиши, стараясь ничего не перепутать. Одно неверное нажатие, и ее новой подруге предстоит вновь скитаться по вселенной и искать помощи. Очень мешали выступившие на глазах слезы. Очень вредно так долго и тщательно вглядываться в экран монитора. Но Виктоша смахивала их и набирала код дальше. Вот и последний символ. «Прощай!» – прошептала Виктоша и нажала последнюю клавишу. Что-то пробормотал во сне Андрейка, и котенок вновь чуть заметно шевельнул лапками, как будто они оба тоже попрощались с программой. Теперь можно было отключить компьютер и отправляться спать. Как завтра? Или, вернее, уже сегодня объясняться с мамой и без помощи котенка. Да, справимся. Виктоша еще раз посмотрела на синюю ленточку, которую все еще сжимала в руке. В день отъезда мимо дома Виктоши по направлению к собственному особняку проехал у «Мерседес» мэра. Поравнявшись с воротами и заметив маму, которая сидела в машине, мэр снисходительно улыбнулся и церемонно раскланялся. Мама вспыхнула и, видимо, хотела сказать что-то резкое, но папа осторожно взял ее за локоть. «Плетью обуха не перешибешь», — примирительно сказал он. Все уже знали, что мэр, хотя и перестал быть мэром, получил пост директора фабрики. Скандал замяли, и он после длительного отдыха не то на мальдивских, не то на карибских островах уже готов был приступить к исполнению своих обязанностей. Проехав мимо дома своего непримиримого врага, мэр знал, откуда ветер дует. Он с победоносным видом посмотрел на свою жену, Плетью обуха не перешибёшь, надменно проговорил он. Афонин на заднем сиденье автомобиля продолжал смотреть на удаляющуюся машину Виктоши. Если бы отец поменьше думал о своём кармане и надеялся на свои связи и деньги, если бы Виктошина мать так не радовала за всё человечество, неужели когда он вырастет что превратится в точную копию своего отца, а Виктоша в матери. Непримиримые враги навек. Он знал, откуда появился компромат на отца. Он сам ставил защиту на отцовский компьютер, и сам же ее потом снимал, когда они с Виктошей играли против Юльки и Виктора. Зачем? Кто знает. Ему почему-то казалось в тот момент, что это правильно. И пусть отец называет его каким-то Павликом Морозовым, а Кирилл дразнит Ромел. Он никогда не пожалеет об этом. Теперь знала ли Вик тоша о том, что кто-то во время игры забрался в отцовский комп? Наверное, знала. Почему не сказала ему? А сам бы он сказал Эх, взрослые, взрослые, мало вам, что вы сплошь и рядом, не задумываясь, ради какой-то там выгоды коверкаете собственные судьбы. Что же хотела сообщить ему Виктоша тогда, в том странном сне? Девочка в это время выглянула из окна и посмотрела вслед уходящему Мерседесу. — Как ей идет эта косичка? — подумал. Афоня. И какая знакомая синяя ленточка! Папа свернул на дорогу, ведущую к московскому шоссе, поселок, и Мерседес-мэйра, въезжающий в ворота особняка, остались за поворотом. Андрейка с Виктошей сидели на заднем сидении и одновременно гладили котенка, уютно свернувшегося между ними. Не сговариваясь, они думали об одном и том. Что дрязь этих взрослых, их военные конфликты, крутые разборки, вот у мы недоверие в введение чрезвычайных мер, что стоят они по сравнению с той бедой, под которой спасли их дети, думая о своих мамах. И может быть, мир был бы куда более чистым и мирным, если бы взрослые меньше думали о своих личных амбициях и корысти, а больше вспоминали о своих детях и матерях.